Мне трудно выразить, до какой степени я благодарна ему. Можно было с такой легкостью отделаться от меня, ничего не значащими словами справедливой критики, с пожеланиями дальнейших успехов. Он же пришел мне на помощь, сразу прекрасно поняв, насколько я стеснительна и как трудно мне разговаривать. Письмо, которое он написал мне, содержало очень хорошие советы. «Кое-что из написанного вами, — писал он, — имеет определенные достоинства. У вас прекрасное чувство диалога, и вы могли бы сделать его веселым и естественным. Попробуйте выбросить из вашего романа все нравоучения. Вы слишком увлекаетесь ими, а для читателя нет ничего скучнее. Представьте вашим героям действовать самостоятельно, так чтобы они сами говорили за себя» вместо того, чтобы постоянно заставлять их говорить то, что они должны были бы сказать, и объяснять читателю, что кроется под тем, что они говорят. Пусть читатель разберется сам. В вашем романе скорее два сюжета, чем один. И это обычная ошибка начинающих. Скоро вы поймете, что не стоит слишком щедро разбрасываться сюжетами. Я посылаю вам письмо, адресованное моему литературному агенту Хью Месси. Он сделает критические замечания и скажет вам, есть ли у вас шанс напечататься. Боюсь, что нелегко напечатать первое произведение, так что не разочаровывайтесь. Я бы рекомендовал вам круг чтения, который может принести несомненную пользу. Прочтите «Признание курильщика опиума». Де Куинси. Книга обогатит ваш словарь. Он часто вводит весьма своеобразную лексику. Прочтите историю моей жизни, Джеффри, чтобы поучиться описанием природы. Сейчас я уже не помню остальные книги. Сборник рассказов, один из которых, помнится, назывался Гордость Цирри, и действие в нем развивалось во время чаепития. Он также рекомендовал мне Рескина, которому я почувствовала непреодолимое отвращение, и что-то еще, не знаю, получила ли я пользу от чтения, безусловное удовольствие доставили мне декуинси и некоторые рассказы. Наконец, я отправилась в Лондон на встречу с Хью Месси. Тогда был еще жив первый Хью Месси, и меня принял именно он, высокий смуглый мужчина, которого я поначалу даже испугалась. «О!» — произнес он, взглянув на обложку рукописи. «Снег над пустыней. Звучит заманчиво». Мне стало совсем неловко, поскольку я прекрасно знала, что название ничуть не соответствует содержанию. До сих пор не могу понять, откуда оно возникло, разве что вычитала его в стихах Амара Хайяма. Подразумевалось, что в пустыне идет снег, ложится на песок, и это напоминает поверхностные события жизни, которые проходят, не оставляя следов в памяти. Конечно, вряд ли мой замысел удался, но, начиная книгу, я задумывала ее именно так. Хью Месси оставил у себя рукопись на прочтение И несколько месяцев спустя вернул мне ее со словами, что вряд ли сможет опубликовать «Снег над пустыней». «Лучшее, что он может мне посоветовать», — сказал издатель, — «это выкинуть эту книгу из головы и написать другую».